Трясущимися руками старик откупорил флакон и налил вино в две одинаковых рюмки. Ян едва не рассмеялся, но его удержало то, что страстность старика, казалось, граничила с безумием. Да, он, видимо, сошел с ума, но это не может обесценить бумагу, которую он только что подписал — Порядочный человек не шутит со своей душой, но что было делать Яну, когда из мрака выплыла и засияла перед ним личико его Кристины? — Ты должен крепко пожелать этого, — прошептал Николас Снайдерс. — Пусть моя душа уйдет от меня и войдет в Николаса Снайдерса. — ответил Ян, ставя пустую рюмку на стол. И целую минуту оба стояли и глядели друг другу в глаза. И высокие свечи, стоявшие на заваленном бумагами письменном столе, вдруг вспыхнули ярким светом и погасли, как будто чье-то дыхание потушило их сначала одну, а потом другую. — Мне пора идти, — раздался из темноты голос Яна. — Зачем вы погасили свечи? — Мы можем зажечь их от камина, — ответил Николас. Он не добавил, что собирался задать тот же вопрос Яну. Он поднес свечи к пылающим поленям, сначала одну, а потом другую, и мрак, царивший в комнате, спрятался по углам. — Разве ты... «Не останешься, чтобы повидать Кристину?» — спросил Николас. «Сегодня нет», — ответил Ян. «А бумага, которую я подписал, — напомнил ему Николас, — она у тебя?» «Нет, я забыл про нее», — сказал Ян. Старик взял документ и передал его Яну. Тот сунул бумагу в карман и вышел. Николас закрыл за ним дверь на задвижку и вернулся к своему столу. Он еще долго сидел неподвижно, облокотившись на раскрытую счетную книгу. Внезапно Николас отодвинул книгу и рассмеялся. «Нет, что за глупости! Как будто такие вещи возможны! Околдовал меня этот парень, что ли?» Николас подошел к камину и погрел руки у огня, Все-таки я рад, что наш морячок женится на Кристине. Славный паренек этот моряк, очень славный. Потом Николас, должно быть, заснул, сидя у камина. Когда он открыл глаза, то увидел, что уже занимается заря. Он озяб, закоченел, проголодался и был ужасно сердит. Почему эта Кристина не разбудила его и не подала ужин? Неужели она решила, что он намерен провести всю ночь на деревянном стуле? Эта девчонка безнадежно глупа. Он сейчас же пойдет наверх и скажет ей все, что у него накипело на душе. Чтобы подняться наверх, надо было пройти через кухню. К его удивлению, там сидела Кристина, уснувшая у погасшей плиты.